разбой на Волге и Каспии в 17 веке, создание первого корабля по европейскому образцу в России. Пока запорожские и донские казаки сражались с турками и татарами, на Волге и Каспийском море события развивались по иному сценарию. Долгое время у царского правительства не было возможности искоренить, так сказать, воровских казаков, промышлявших там разбоем и грабежами. Поэтому они продолжали свой промысел. Но, несмотря на это, международная торговля со странами Востока продолжалась, а в 17 веке достигла своего пика. Возникли даже планы создания торгового флота по европейскому образцу. В августе 1634 года В Москву прибыло посольство герцога Голштинского Фридриха Юля для переговоров о развитии торговли. Немцы просили царя Михаила Федоровича разрешить им торговать с Персией и Индией через Волгу и Каспийское море. Царь согласился, предоставив им право на транзитную торговлю и разрешил построить в Нижнем Новгороде 10 кораблей. Предполагалось, что их создадут русские мастера, под присмотром иностранных кораблестроителей. Справедливо полагая, что данное предприятие весьма рискованное, немцы решили ограничиться для начала строительством одного корабля. В январе 1635 года был заложен первый корабль, получивший в честь герцога название «Фредерик». Поскольку ему предстояло пройти довольно большое расстояние по «Волге», Судно изначально строили с учетом опасностей наскочить на мель, и оно было довольно плоскодонным. Прямое парусное вооружение было установлено на трех мачтах. В качестве дополнительного движителя были предусмотрены весла. Общая длина корабля составляла 36,5 метра, ширина 12 метров, осадка 2 метра. Для защиты от нападения на борту имелось несколько пушек. В первое плавание Фредерик отправился, имея на борту экипаж и представителей Галштинского посольства, всего 78 человек. На корабле должны были отправиться 78 пассажиров, являвшихся членами Галштинского посольства. Кроме того, 12 морских офицеров, матросов и других морских служителей. Три офицера и 27 солдат из числа шотландцев и немцев, находившихся на русской службе, переданных на время для охраны галштинцев, и пять русских чернорабочих. В июне 1636 года Фредерик был спущен на воду. Началась финальная подготовка к походу. 20 июня в Нижний Новгород прибыло галштинское посольство, после чего корабль вышел в плавание. 15 сентября он достиг Астрахани, откуда уже 15 октября вышел в Каспийское море. 30 июля Фредерик оставил Нижний Новгород. Распустив паруса, галштинцы двинулись вниз по течению Волги, но не пройдя и версты, сели на мель. После четырех часов титанических усилий галштинцы смогли стянуть корабль с мели, благо у него было плоское днище, Не пройдя еще версту, корабль снова сел на мель. На этот раз, наученные горьким опытом немцы, довольно быстро сняли судно с мели. Но тут поднялся сильный ветер, и снова пришлось встать на якорь, чтобы переждать непогоду. 1 августа решили идти дальше на веслах, но снова сели на мель. Затем все происходило так же, как и в предыдущий день. Сначала садились на мель, потом на следующую и так далее. Оказалось, что лоцман, нанятый для проводки корабля, слабо представляет фарватер реки. С трудом к 15 сентября они достигли Астрахани после утомительного плавания и множества опасностей. Появление диковинного немецкого судна в устье Волги вызвало всеобщий интерес. Ранее корабли европейского типа никогда не появлялись в этих местах, и потому были весьма необычным явлением. Русские персидские купцы и корабельщики восхищались размерами судна, однако советовали галштинцам укоротить мачты, поскольку судно казалось слишком неустойчивым, учитывая довольно сильное волнение на море. Но немцы проигнорировали предупреждения знающих людей. В Астрахани Фредерик простоял около трех недель, и только 10 октября капитан отдал приказ поднимать паруса и двигаться дальше. 15 сентября судно вышло в Каспийское море. Держа курс вдоль побережья, через две недели он достиг города Теркама, а затем двинулся к Дербенту. Изначально плавание проходило успешно, но 12 ноября Ветер резко поменял направление и вскоре усилился настолько, что превратился в шторм. Не имея точных карт побережья и надежных лоцманов, галштинцы были вынуждены убрать паруса и ждать воли небес. Две лодки, которые буксировались за кормой судна, затонули. Та же судьба постигла и корабельную шлюпку. Теперь возможность спасения при крушении стала весьма призрачной. Построенный в спешке из ели корабль, который к тому же слишком часто оказывался на мели, скрипел и трещал, грозя развалиться в любую минуту. Вскоре, как и следовало ожидать, пазы начали расходиться, и в трюм стала поступать вода. Чтобы совсем не лишиться управления, немцы были вынуждены снять руль, а затем встать на якорь. К счастью, помощь подоспела вовремя. Местные жители, видя бедственное положение парусника, несмотря на шторм, добрались до него и перевезли на берег большую часть членов посольства и команды. Спасли и большую часть дорогих вещей. Два дня носило по морю несчастный парусник. В конечном итоге 14 ноября ветер и волны Прибили Фредерик к береговой отмели примерно в 30 метрах от берега. Один из матросов, обвязавшись с канатом, бросился в волны и смог доплыть до берега. По нему смогли перебраться в безопасное место все остальные члены экипажа. Только после этого немцы выяснили, что они находятся недалеко от Низабата, на побережье Дагестана. С большим трудом экипаж и члены посольства, выбравшись на берег, добирались до Персии сухим путем. К сожалению, первая неудача охладила стремление галштинцев к участию в транзитной торговле с Востоком через Россию. Они свернули свое представительство и не стали строить другие корабли. Одна из немногих попыток западноевропейских купцов организовать регулярную торговлю со странами востока по Волге и каспию провалилась. Основной причиной стали технические недостатки построенных в спешке кораблей. Однако немцы и не подозревали, что при более неблагоприятном развитии событий могли бы стать жертвой не стихии, а так называемых воровских казаков, которые пристально следили за действиями иностранцев, постройкой и движением корабля, и если бы не усилия царских властей, вполне могли бы дорого заплатить за свою авантюру.